Глава 10 Праздничная ночь. Праздник начался на закате. Солнце в последний раз лизнуло небо, освещая все мягким розовым светом, и окончательно спряталось за горизонтом. Эрик сидел за столом, заинтересованно оглядывая наполненную залу. Наримель о чем-то беседовала с дарелом и даже улыбалась. Он какое-то время смотрел на непривычно веселую жену и грустная улыбка мазнула по губам. «Как же они отдалились друг от друга! Почему же их любовь больше не греет?» «Посмотри, какое веселье вокруг!» Воскликнул Син, присаживаясь рядом и наливая в кубок золотистого вина. Действительно, торжество было в самом разгаре. Отовсюду слышались музыка и смех. Кто-то кружился в танце, а кто-то вкушал изысканное яство. Вино лилось рекой, и все уже были слегка навеселе. «Я, к примеру, намерен повеселиться. И даже уже встретил двух очаровательных энда». «Даже двух?» В притворном удивлении воскликнул Эрик. Его поражало, что Син совсем не изменился со временных бесшабашной молодости. И даже приготовился слушать очередной фривольный рассказ. Вон, кстати, одна из них. Он кивнул в сторону рыжеволосой девы. «Это Цисса, командир моей стражи. Прекрасный воин». «Стрелой может с закрытыми глазами попасть в яблочко на ветке. Или яйцо». Эрик притворно сладко улыбнулся. «Хм», – задумался Син. «Остаться без яйца звучало не очень заманчиво». «Но есть же еще и вторая», – смеясь заявил он. «И кто же она?» «Не знаю, но обязательно узнаю. Правда, пока я не нашел ее». «Удачи», – устало произнес Эрик, снова обводя глазами залу ему б его проблемы. «Владыка Эрик!» – воскликнул Брайан Андорский, тоже приглашенный в долину. «Приветствую тебя, Брайан, сын Брандона!» – приветливо склонил голову Эрик и указал на кресло рядом, приглашая Андорца присоединиться к ним с Сином. «Благодарю, мне есть что с вами обсудить». Брайан хотел наладить торговые отношения между Андором и Роутвудом, о чем решил поведать королю зачарованного леса. Тот заинтересованно кивал оживленно жестикулирующему андорцу и сдержанно задавал вопросы. «Ого!» – присвистнул Син. «Вот вторая красотка!» Мужчины прервали диалог и посмотрели на него. Эрик проследил за взглядом Сина и увидел Алиру. Она стояла с Дино, кокетливо вырывая руку. Буйные кудри уложены в сложную косу, переброшенную через грудь и украшены полевыми цветами. Воздух с шумом вырвался из легких. Какой же красивой, какой желанной она была. Как бы он хотел, чтобы ее улыбка предназначалась именно ему, только ему. Два года Эрик сдерживал себя, убеждал, что все правильно. Им пора развязаться, они больше не муж и жена. Но все полетело к бесам, одного взгляда на нее хватило. Алира обольстительно улыбнулась, и Эрик сжал ножку кубка. «А что, если повод собраться, не только оглашенный публично? Что, если лорд Дарел планирует на всю Сагинею объявить о помолвке сына и воспитанницы?» «Внутри закипела дикая, яростная ревность». «Все в порядке?» – спросил Брайан, указав на красноречиво согнутую золотую ножку. Эрик поставил кубок опасно накренившийся, и взял под контроль чувства, неожиданно обуявшие. Он попытался посмотреть на Алиру рационально и строго, оценить образ. Она ведь королева, была ею. Ему понравилась и прическа, и воздушное лимонное платье, не спадавшее к полу, открывавшее спину и руки. Оно напоминало о жарких летних днях, о ласках, которыми они обменивались на озере, а его магия охраняла их страсть. Эрик нахмурился, когда ее фигура скрылась. «Ох уж этот неугомонный син!» Он представился и поцеловал ей руку, заиграла музыка, и он плавно увлек Алиру в танец. несколькими часами ранее. Алира принялась наряжаться к празднику только тогда, когда Самира свалилась от усталости и сладко засопела, перестав изводить бесконечными почему. Индарские дети духовно развивались быстрее своих человеческих собратьев, быстрее взрослели, раньше становились самостоятельными, но к Самире, которую нельзя точно отнести ни к одной из раз, и это относилось наполовину. Она все понимала, Но легче от этого не становилось. Капризы и проказы, истерики и крики имели место быть. Неуёмная энергия била через край, валя с ног и нянь не саму Алиру. Мда. За всеми хлопотами я даже не подумала, что мне надеть. Алира вытряхнула из шкафа весь гардероб, взволнованно перебирая его содержимое. Серебристое, очень красивое. Галандель указала на сверкающее, как звёзды, платье. «Нет». – воскликнула Алира. – Это его цвет. И вообще ничего серебристого, золотого или красного. Голандир закатила глаза, но принялась послушно убирать платье обратно в шкаф. Когда кровать слегка разгрузили, Алира заметила кусочек шифона лимонного цвета и, откинув в сторону груду тряпья, взяла в руки легкий, как перышко, наряд. – То, что нужно, а я про него совсем забыла. С платьем определилась. А драгоценности? Хм, задумалась Алира и открыла ларец с перстнями, серьгами и браслетами. Обручальное кольцо она так и не сняла, просто надела на другой палец. Давай то, что с крупными агатами и бриллиантами. Оно ведь тоже подарено Эриком, с улыбкой заметила Галандиль. А у меня все украшения подарены Эриком, всплеснула руками Алира. Они вместе тихо рассмеялись. «Все-таки праздники – это веселье. Нельзя же вечность кручениться». «Голандиль, я хочу быть сегодня красивой. Очень красивой». Да, вероятно, Эрика не заметит этого. Говорят же, что Наримель – потрясающая красавица, даже краша Тилы. Но Алира все равно хотела блистать сегодня. Она ведь всего лишь женщина. И тщеславие ей не чужда Она желала, раз уж на нее в любом случае будут глазеть, чтобы смотрели с восхищением и завистью, а не с сочувствием и жалостью. Алира проскользнула в зал через боковой вход, чтобы не шокировать вопиющим опозданием. Да и триумфальный вход под сотни глаз хорош в фантазиях, а наивубоизна. Сразу нырнув в шум и веселье, она кивала знакомым и вежливо улыбалась гостям, которых видела впервые. «Сколько же здесь народа!» Улыбка приклеилась к губам, А челюсть уже сводила, когда руку поймал Дина, увлекая к стене. Алира благодарно кивнула и взяла предложенный кубок. «Мне кажется, что на меня все смотрят и шепчутся за спиной», – пожаловалась она. но тебя смотрят, потому что ты прекрасна», – ответил он, восхищенно осматривая ее. «Красавица! Потрясающая красавица! Ему казалось, что она день ото дня становилась только краше». Такая манящая и притягательная, что у него в голове сплошной хмель. И не вино тому причина. Алири снова стала не по себе в его обществе, и улыбка вышла натянутой. После рождения Самиры Дина предложил ей руку и сердце, свое имя и душу. Но она не могла ответить ему взаимностью, потому что считала, Дина заслуживает, чтобы его любили по-настоящему, а не просто позволяли себя любить. Сердце Алиры было занято. Она не могла осчастливить Дина. Он принял отказ, но не прекратил проявлять внимание и заботу. «Не закрывайся. Я ведь ничего не требую от тебя», – тихо сказал он. Алира оттаяла и посмотрела благосклонно, но ненадолго. Дина принял на себя роль няньки и не давала шагу ступить одной. Она как раз пыталась мягко освободиться от его общества, когда услышала бархатный голос незнакомца. «Прекрасная леди! Я очарован!» А Лера обернулась. Высокий индар со светлыми волосами, подстриженными так же коротко, как у Эрика, с яркими зелеными глазами, плутовскими, озорными и обольстительной улыбкой. «Хорош! Очень хорош!» «И когда же вы успели очароваться?» «Не без кокетства», спросила она. «Поверьте, у меня было на это время». Он куртуазно приложил внутреннюю сторону ее ладони к губам. «Я могу пригласить вас на танец». Алира кивнула, и он повел ее в центр зала. Они вели непринужденную светскую беседу, в ходе которой Алира узнала, что зовут его Син, и он из Голубого залива. Веселый и дерзкий, он не скупился на комплименты и обнимал чуть крепче, чем дозволено приличиями. Но она не стала пенять ему. Очень уж нравилось видеть в мужских глазах восхищение и страсть. Когда музыка стихла и пары остановились, Син поблагодарил за танец и приложил руку, чтобы проводить к столу. Но следом заиграла задорная мелодия. На его губах распустилась озорная улыбка, и он снова закружил Алиру, увлекая в хоровод. Этот танец предполагал смену партнеров. Алира в очередной раз передала руку следующему в хороводе и ее словно огнем обдала. Но не опасным, смертоносным, а ласковым, наполняющим силой. Рука утонула в обжигающей ладони. Эрик. Он великолепно двигался и не сводил взгляды с неё. Алира ожидала увидеть что угодно в глубине сверкающих синих глаз, но только не всепоглощающую тоску. Она опустила ресницы и больше не смотрела на него, пока не сменила партнера. Но через круг Эрик снова держал ее руку. Горячий, родной, нужный. И взгляд его кардинально изменился. В глубине был пожар. Он зачаровывал и ловил каждое ее движение. Эрик не пытался заговорить. Он просто ласкал взглядом, не обделяя ни одного уголка ее тела. Когда танец подошел к концу, Алира рассеянно кивнув сину, бросилась к выходу. Она настолько ушла в себя, что не заметила, как налетела на красивую златоволосую инда. «Простите, я сегодня ужасно неловкая», – извинилась Алира и, заметив взволнованный взгляд лорда Дорелла, присмотрелась к женщине. «Не извиняйтесь, это ни к чему. Владыка, не представите нас», – обратилась она к хозяину дивной долины. «Наримель, королева зачарованного леса», — спокойно произнёс лорд Дарелл. «Позволь представить тебе Алиру, дочь Армейла, мою воспитанницу». Алира с трудом удержала радушие на лице, продолжая вежливо улыбаться. Вот они и встретились. Красивая, очень красивая. Алира, прожившая среди Индара всю жизнь, настолько прекрасных женщин видела только двух — Тилу, и материка, чей портрет висел в его кабинете. Благородная Инда смотрела с вежливым интересом, не более. Очевидно, она поняла, кто перед ней, но казалось, что это совершенно не задело ее. Алиру даже поражало отсутствие эмоций у Наримель. Никакой ненависти или чего-то подобного. Только печальные глаза и застывшая улыбка на губах. Еще раз извинившись, Алира вновь принялась пробираться к выходу. Но громкий оклик смутно знакомого Баса заставил остановиться и присмотреться к его хозяину. Брайан Андорский шел размашистым шагом и, как обычно, улыбался. «Брайан?» – удивленно воскликнула Алира. «А она совсем забыла, что он тоже приехал. Не поверишь, но я очень рада тебя видеть». «Ха, почему же не поверю? Я ведь знаю, насколько неотразим». Он рассмеялся удачной шутки. марена с тобой?» «Нет, ей скоро рожать. К чему рисковать?» Брайан осмотрелся и, понизив голос, спросил. «Ты как? Я кое-что слышал, но...» «Не хочешь прогуляться?» «Я устал от этого шума и хочу на воздух». Он кивнул и, предложив ей руку, захватил большую бутылку вина. Они устроились в одной тихой дальней беседке. Летняя ночь была тёплой и необыкновенно светлый. В воздухе витал пьянящий запах жасмина, наполняя сад сладким ароматом ночных цветов. «Да, всего лишь несколько лет прошло, а кажется, что пол жизни», — сказала Алира. Они вспоминали их знакомство и неудачную помолвку, сражение с бесами на берегу Итиля и тяжелое ранение самой Алиры. «Да», — протянул Брайан. «Ты прости меня за ту пощечину. Я до того женщин не бил. Негоже это. Я тебя никогда не осуждала. Но рука у вас, господин, очень тяжелая. А ты веселая», – рассмеялся он, но посерьезнее добавил «Что же между вами с Эриком произошло? А что ты слышал?» «Разное», – протянул Брайан. Али раздержанно изложила их историю, но под конец эмоции возобладали – и она в сердцах вскликнула. «Она вернулась и разрушила мою жизнь. Почему именно сейчас, когда мы были абсолютно счастливы?» Брайан слушал, не перебивая, только вино потягивал мрачнее. «Неприятная история». «Я была так зла, так обижена, на всех обижена, на богов, вестника Галина, Эрика. Али раздохнула, накипела». «Не знаю, почему вывалило все это на тебя. Наверное, потому что ты человек?» Индары говорили, что это судьба, что никто не виноват, и королевина Римель будет не просто снова привыкнуть к земной жизни, что ее возвращение – чудо. Она снова вздохнула, горько и печально. «Вина?» «Нет, спасибо», – отказалась она. «А хотя давай». Алира приняла из его рук бутылку. «Жаль, кубков нет» и, сделав маленький глоток, продолжила. «Я, вероятно, должна понять и принять такой поворот, но меня до сих пор не отпускает. Если бы не дочка, я бы не пережила всего этого». «У тебя есть ребенок?» – изумленно спросил Брайан. «Да, девочка, Самира». Он присвистнул и покачал головой. «Она моя жизнь, все, что осталось от моей любви». С печальной нежностью обронила Алира, Кручинись с новой силой. Один взгляд на Эрика, чтобы понять, что она его любит, любит так же или даже сильнее. Брайан, очевидно решив разрядить атмосферу, мягко упрекнул. «А если бы ты все-таки вышла за меня замуж, то была бы королевой всегда. У меня не было никаких бывших жен». Алира звонко рассмеялась, спрашивая. «Только не говори, что думал о нас. Думал». Отчего же не думать? И на свадьбе с Эриком ты была отдела как хороша. Ты Марэ, не надеюсь, не говорил?» Смущенная и польщенная поинтересовалась Алира. Жена у него горячая, с характером. «Я еще не лишился разума», – сделанным спокойствием ответил Брайан. «Она у меня женщина с норовом». «Я слышала, ты поругался с отцом из-за меня, и поэтому покинул андор «Это уже в прошлом, да и не в тебе дело». Он не самый приятный человек, а после расторжения помолвки стал вообще невыносимым. Но он уже умер. андор теперь под моим началом. «Поздравляю, ваше величество!» Алира присела в нарочито торжественном реверансе. «Меня еще не карнаваль. У нас традиция, если удержишь власть в роли наместника год быть тебе королем и повелителем. Удержишь, уверена». Она снова вздохнула, И тоскливо призналась. «Я сегодня видела ее, королеву Наримель. Она прекрасна». «Ты не хуже», – подбодрил Брайан. Он тоже видел новую или старую жену Эрика. Они с Алирой обе красавицы, но для него что одна, что другая, словно хрупкие произведения искусства, до которых он всегда боялся дотрагиваться, чтобы не испортить. Алира благодарно улыбнулась и еще пригубила вина. Отвыпетого голоса становились громче, а взрывы смеха разносились по всему саду. «Могу ли я присоединиться к столь благородному обществу?» Услышали они мягкий баритон. «Адриан, конечно, проходи!» Махнула захмелевшая Алира и протянула бутылку вина. «Благодарю, госпожа!» Министрель положил на колени мандолину и принял из рук пьянящий напиток. «Сыграй нам что-нибудь», – попросила Алера и откинулась на спинку скамьи. Адриан нежно перебирал струны, извлекая прекрасную мелодию. Затем запел любовную балладу. Брайан скучающе заглядывал в полупустую бутылку, ожидая окончания слишком уж печальной песни. Когда прозвучал последний аккорд и руки министреля надавили на струны, погасив мелодию, Брайан, допив остатки вина, заявил... «Я тоже хочу спеть, а ты подыграй мне», — махнул Дриану. Жил да был один трактирщик, у него была жена. Эта сочная бабенка была чудо-хороша. Что за сиськи, что за глазки, а какой порочный рот. В этом маленьком трактире она пиво подает». Министрель быстро подстроился под своеобразную манеру исполнения и подобрал мелодию. Он сосредоточенно слушал пошлые куплеты, иногда округляя глаза и покачивая головой. Зычный бас Брайана веселил Алиру даже больше, чем сама песня. «Хватит, хватит, пощади! Я не хочу умереть от смеха!» Алира вскочила, ощутив, что голова пошла кругом, много выпила. «Я, наверное, пойду». Завтра много дел». «Тебя проводить?» Вставая, спросил Брайан. «Нет, а вот тебя нужно будет проводить. Адриан, покажешь господину, где его комната?» Когда он попросит. «Что я, барышня, провожать меня?» Подбочинился Брайан. «Господин, миролюбиво начал министрель. Скажите, а в вашей стране все песни такие? Может, вы споете что-нибудь более традиционное?» Брайан расслабился и принялся рассказывать о музыке Андора, а Алира, улыбнувшись, покинула сад. Тем временем Син, после вереницы танцев, наконец вернулся к столу и, залпом выпив целый кубик крепкого вина, весело поинтересовался. «Ну, как тебе моя дама? Твоя?» – деловито переспросил Эрик. «Нет, она его». Когда они сошлись в хороводе и их пальцы переплелись, Сила в нем взвелась столбом, распирая тело. Она узнала Алиру, как нужное, близкое свое. И сейчас его магия билась внутри, ища выход. Творить, созидать, любить. Словно до этого она дремала, придавленная грузом расставания и вины. Сильные вины перед Алирой. Ей столько пришлось пережить из-за него и без него. Но сейчас словно и не было этого. Только запах полевых цветов и дикого меда, и ее свет. Малиново-алый, обжигающий. Алира тоже скучала. Интересно только, куда это ее увел этот андорский здравяк? Рухнул в кресло син, даже не заметив, что его давно не слушают. У нее красивое имя. Алира. Протянул так, словно пробовал на вкус. Странно. Оно мне как будто знакомо. А лира Неужели она?» – ошеломленно воскликнул он. «Да», – ответил Эрик. У него было настолько хорошее настроение, что он даже не ревновал. Безобразие, ей-богу. Надо было на свадьбу приезжать. Я был далеко, когда узнал. «Так», – взбунтовался Син. «Его что, пытаются отвлечь от щекотливой темы? Не выйдет, ваше величество». Он поднялся и сжал плечо Эрика. «Вы просто обязаны мне все рассказать. Принесите вина в библиотеку. Побольше!» Приказал проходившему мимо Лакею. И повел друга к выходу.